Глава тридцать девятая. Интерлюдия. И где он? Ты говорил, ждать тебя будет у дуба. Не знаю, господин. Тот парень не прост, мог и произнать чего. Заскулил мужчина, сжимаясь от страха. А может, не дошел еще? Времени было достаточно. Зло рыкнул ищейка, на отмаш ударив извозчика. Тарс выплати ему награду, чтоб знал наперёд, кому не следует лгать. Не надо, господин, я скажу, скажу, завизжал сти, сжимаясь под ударами плетей, того, кого назвали Тарсом. Не один тот был, с ним ещё один шёл, брови широкие, а глаза чёрные, как ночь. Держался он больно важно, Спина прямая, а взгляд до костей пробирал. Как назвался? Леньни, ответил старик угодливо затараторил. Не похож на бродягу, всё дыркал на меня. Может, он тата -та, отговорил идти к дубу. Дарс, пара плетей будет с него, приказал высокий сухопарый мужчина, злобно оскалившись, едва слышно проговорил. Значит, лени. В Лурде встретились, рассказывала почти правдивую историю о нас с Кенетом. Свадьбу сыграли, ну и решили податься в столицу. А что делать вистерии будете? Не уж то грабить собрались? Нет, а чего? Комноты снимем, работенку какую найдем. ответила обеспокоенно женщине, бросив косой взгляд на молчаливого мужа, который, кажется, до сих пор не отошёл от встречи с добродушной Сусанной. Женщина, она была крупная, ростом не меньше 2 м, с выдающимися формами, густой рыжей косой и невероятно красивыми зелёными глазами. Увидев меня, Радостная Сусанна молниеносным движением крепко сжала меня в своих объятиях, звонко расцеловала в обе щеки и уже через секунду проделала то же самое с его высочеством. Пришлось спасать от отаропелого Кеннета, сообщив друзьям, что он мой муж. Теперь мы второй день празднуем нашу свадьбу, и, по-моему, Поздравления продлятся ещё не один день. Ленни, ты хоть жене скажи, у неё талант, нельзя такое скрывать. Сердито заворчал Морт, обнимая свою любимую женошку. Шли бы с нами, что в этой Вестерии делать? Себя тоже чему-нибудь научим. Вон Тимс шпаги глотать или огонь выдыхать. А нет, будешь помогать, шатры ставить и народ на представление зывать. Э-э <годно> нет, пожалуй, но спасибо за приглашение. Отказался его бы существо от столь интересной работы. Чуть помедлив, добавил: Матушка у меня в столице ждёт, не дождётся, когда я вернусь. Морци, нам правда надо в Вестерию. остановила мужчину, который не собирался сдаваться. Да и в прошлый раз я тебе сказала, что не моё это бродить по геттории. Зря. Ты на помосте столько зрителей собрала бы. Такая красота пропадает. Обиженно промолвил Морти, через секунду озорно подмигнув, звонко поцеловал Лилит. Рывком поднялся с подушек, сказал: "Ладно, пусть вас. Может, еще и встретимся где с вами. Ты так говоришь, будто Татьянка собралась уже уходить." Хмыкнула Мари, махнув на метателя ножей рукой, произнесла: "Вы не обращаете внимания на Морти. Он всегда такой. Душой прикипает к людям. Он хороший друг." проговорил Кеннет, провожая смеющегося Морти пристальным взглядом, пока тот не скрылся за одной из телег, вернулся к Мари. А вы не планируете посетить Вистерию? Уверен, вы больше монет соберёте в столице. Слухи нехорошие ходят по Гитории, прошептала Мари, покосившись по сторонам, продолжила. Говорят, королева правит Гиторией, мужа извела и наследника с его молоткой. Сейчас регентом за детем стоит, до того еще кристалл не выбрал, мал совсем мальчишка. Знать-то бушует волнение в столице, головы летят одна за другой. Да вон уже и до Сорге ищейки добрались. всё ищут кого-то, может, неугодных королеве. Так что нам туда дороги пока не будет. Мы люди вольные, для нас темница что смерть. Хм, спасибо. Но мы всё же должны вернуться, проговорил Кеннет, не видящий, уставившись перед собой. Ох, не знают, Яна, и зачем ты ему лицо мажешь, детка? задумчиво протянула старая Мария, окинув цепким взглядом его высочество. Да это и не моё дело, но не больно у тебя выходит. Слишком он заметен. Спина, что доска прямая, взгляд не прикрытый. Тебе ему горб нацепила и волосы по реком закрыла. Брови хорошо сделала, а вот глаза тёмные, и сразу внимание привлекают. Лень не щуси почаще или к мурте сходи, он тебя разному научит. Схожу, Мария, спасибо, поблагодарил мужчина, степенно поднимаясь с подушки. "Цяна, я выйду ненадолго". "Хорошо", кивнула, задумчиво отпивая глоток ароматного напитка, похожего на кофе. Но Мари уверяет, что это трава. Нравится тебе он? Вон как глаза-то горят. А губы не припухли от чего? Ласково промолвила женщина. Не уж-то нас стесняетесь, а ли ещё? Нет, остановила Мари, почувствовав, как жар тут же опалил мои щёки. Не до этого было, то заболела я, то в дороге всё. Так вон домик наш. Ты уж не тушуйся. Яб с таким. Эх, молодость моя. Хрипло рассмеялась женщина, устало поднимаясь. А я со своим так и быть, в шатрю останусь. Тем более надо путь новый просчитать. Мы вас до Сарзо проведём, а дальше вы сами. Спасибо, Мария, поблагодарила грузную женщину. Резко подскочив на ноги, порывисто обняла старую циркачку, прошептала: "Спасибо за все". "Что ты, кроха, что ты?" Расчувствовалась Мари, похлопав меня по спине. "А в домик своди его все же, пусть глянет. Вдруг понравится, и вы останетесь с нами". "Свожу". с улыбкой проговорила, красочно представив себе удивление главной циркачки, когда она узнает, кого приютила. А домиком своим Мари очень гордилась. Он был никакой не будь облезлый, грязный и запылённый почтовый делижас, а симпатичный домик на колёсах с голубенькими кисейдными занавесками, подобранными на окнах кружевными фестончиками. с яркой зелёными в узкую жёлтую полоску ставнями от чего саоружение имело праздничный и нарядный вид в упряжке ходили пара сытых лошадок которые сейчас паслись на лужайке лакались сочной травой в доме марии я была несколько раз и каждый свой приход с интересом и затаённой радостью рассматривала небольшую уютную комнатку, где так приятно сидеть прохладными вечерами, пить из кружки ароматный чай, слушать треск поленьев в печи и поглядывать в окно. "Сиана, Мари сказала, что ты меня звала", прервал мои воспоминания Кеннет, неслышно подойдя со стороны шатров. "Хм, Мари, как всегда." усмехнулась, взяв за руку мужа, повела его к стоящему в стороне от лагеря домику на колёсах. Эта женщина спокойно спать не будет, если близкие ей люди не будут счастливы. И она полагает, что нам с тобой пора уединиться. Даже отдала нам свой дом, а это, поверь мне, очень серьёзно. Эм, согласен, смотри. Она очень умная женщина, лукаво улыбнулся его величество, послушно продвигаясь со мной. Нам необходимо последовать её совету. Ага, сейчас же, хмыкнула, с трепетом отворила дверь, ощущая себя маленькой девочкой, которая скоро попадёт в сказку. Первый забралась по лестнице. Это невероятно, выдохнул муж, замирев у порога, совсем как я когда-то, рассматривая небольшую комнатку. Я же прошла вглубь домика, чтобы не толпиться у его входа, мягко ступая по пушистому, в яркую расцветку ковру, который устилал пол крохотной комнатёнки. Заглянула за перегородку, находящуюся в самом дальнем углу, которая была занавешена подобно окнам голубенькой занавеской, провела рукой по знакомому вязаному пледу, поправила съехавшую на бок пухлую подушку, глубоко вдохнула, сладкий запах сушенной травы, которая висела под потолком над постелью. Здесь есть печь? Удивлённо пробормотал Кеннет, пройдя к половине, что служило кухней. Именно там стояла железная печка с выведенной на крышу маленькой трубой. В этой же части домика поместились несколько узких ящиков, один ларь, в котором Мари хранила крупу и прочую бакалею. Столик у окна, на нём стоял большой кувшин с водой. посуда и кухонное утварь висели на стене и во время пути весело гремели своими медными боками. Здорово здесь, да? Иногда хочется вот так устроиться в таком же милом домике и отправиться куда-нибудь, пробормотала, усаживаясь на раскладной деревянный стул. Но это желание быстро проходит. Наверное, бесконечная дорога, мелькание незнакомых лиц, городов не для меня. А что для тебя? едва слышно спросил муж, не сводя с меня свой пронзительный взгляд. Раньше я это чётко знала. Сейчас, будто подросток, стою на развилке, выбирая свой путь.